Глава 16. Голосование прошло единогласно. Единственным встречным условием, которое мне выдвинули, стало обязательное окончание Магической Академии перед официальным вступлением в Совет Содружества. Оно было разумным как для моего образования, так и для безопасности, поэтому спорить не стало. Тем более до этого момента интересы моего домена в Совете представляли тленники, плюс оставались два присоединившихся к стуже клана. После того, как эти формальности обговорили, договор был подписан. Прозвучали куцы и сухие поздравления, и связь прервалась. В зале совещаний вновь остались лишь мы с лордом Грейвом. И только теперь пришло понимание. Я не просто выжила. Я победила. Вспомнились слова Александра. «Ни один сильный клан не встанет рядом с тобой. Ни один не признает твоего титула. И корона на твоей голове — бесполезная побрякушка». «Для всех ты, моя милая, не королева домена стужи. Ты королева ничего. А еще лучше — мертвая королева». Однако вышло иначе. Я избавила себя и своих предков от тысячелетнего клейма, получила право на спокойную жизнь и все прилагающиеся привилегии. Да кто бы еще несколько месяцев назад мне сказал, что подобное, возможно, в лицо бы рассмеялась и пальцем у виска покрутила чтобы вчерашняя школьница, изгой из-за холустного мирка, наследница проклятого рода, подлежащего безусловному уничтожению, стала королевой, официально признанной всем Советом Содружества Миров, нереально. Однако теперь это реальность. Пусть не без помощи главы домена Тлена, но тем не менее. Ведь эту помощь тоже нелегко было получить. И, кстати, поблагодарить за нее тоже стоит. Спасибо произнесла я, посмотрев на задумчивого лорда Грейва. «Понимаю, что вы сделали это ради Айландира, но все равно спасибо за поддержку. Я, как и обещала раньше, готова помогать, чем смогу». Он взглянул на меня, усмехнулся. «Маленькая стужа. Хитрая, живучая, изворотливая. Не думал, что ты осмелишься требовать у совета больше предложенного». Сначала даже удивился этой глупости и наглости. Но потом понял, что ты пытаешься спасти те два клана отчаянных дураков, которые к тебе примкнули. Лишние эмоции, конечно. Но, пожалуй, в твоем случае так даже лучше. Про бомбу ты им, как я понимаю, наврала? Увы. Я развела руками. Даже будь у нас связь с бурей и доступ к их технологиям, я сомневаюсь, что бомбу можно было бы повторить. Там использовались частицы артефактов с силой Ти Аматте, а это совсем другая сила, аналогов такой у нас нет. Моя диадема уже пуста. Браслеты Айла тоже. Его корона лишь слабая замена, и к тому же, как он рассказал, держит невидимость вашего флота». Лорд Грейв с досадой поморщился. «Жаль. Ну да неважно. Они все равно не рискнут ничего предпринять, тем более теперь, так что будем решать проблемы по мере поступления. Дашь с этой бомбой! Сейчас мне надо хотя бы придумать, куда девать свои кланы. Граон, конечно, планета не маленькая, но со своими особенностями. Для постоянного проживания вряд ли подойдет тем, кто понятия не имеет, что делать с призраками». «Но не на Керон же их переселять, там вообще условия отвратительные, даже привычным шахтерам временами тяжко», — поразмышлял он. «Ам, в смысле переселять, не поняла я. Зачем?» «Как зачем?» Лорд Грейв изумленно посмотрел на меня, словно удивляясь, что я не понимаю очевидных вещей. «Они ведь на землях пепельников жили, а сейчас прилюдно от пепла отказались». «Думаешь, камерана оставит у себя под боком перебежчиков?» «Неужели выселит? Прямо вот целые кланы?» — ахнула я. «Разумеется», — подтвердил он. «Любой бы так сделал. Я, кстати, тоже». «А вот насчет вас даже не сомневаюсь?» — ошарашенно пробормотала я, и только потом, осознав, что ляпнула это вслух, смущенно ойкнула. извините». Лорда Грейва это, правда, не разозлило, а наоборот позабавила, «За языком еще следить не умеешь», — хмыкнул он. «Вот точно, в совете тебе пока что делать нечего». «Впрочем, это наживное. При должных тренировках через несколько лет из тебя, пожалуй, может выйти что-то сносное, в отличие от моего непутевого сына. Тот слишком упрям и своеволен для интриг в большой политике». М -м «Да. Ладно. Возвращайся к нему, а я начну улаживать оставшиеся формальности». Глава Домина Лена, и мой теперь уже официальный свёкор махнул рукой и потянулся к Ейларду настраивать артефакт для каких-то новых переговоров. Кивнув, все еще растерянная и оглушенная собственной победой, я вышла из зала обратно в кабинет и аккуратно закрыла за собой дверь. «Долго вы?» — сидящий за столом отца ландир, поднялся навстречу. Я соскучиться успел. «Кстати, пока ждал, связался с Диане и поговорил по поводу твоих родителей». «Сказала, поможет без проблем, так что выдвигаемся сразу, как она на гроон вернется. «Здорово!» Я счастливо подпрыгнула к нему и поцеловала. Поцелуй охотно вернули, и даже с добавкой. Правда, большего айлендер ни себе, ни мне не позволил, почти сразу отстранившись. «Опять не самое удачное место», — со вздохом произнес он. «Точнее, самое неудачное из всех. Да и времени немного». «Надо хоть перекусить успеть, пока Ди домой летит». «Еда — это тоже неплохо», — улыбнулась я, позволяя перехватить себя за талию и увлечь в коридор. Правда, потом прищурилась и с подозрением уточнила. «А ты как-то на редкость нелюбопытен. Даже не спросишь, как все на совете прошло?» «Не-а», равнодушно подтвердил Айл. «Зачем? Я и так знаю». «Знаешь? Откуда? Погоди, ты подслушивал, что ли?» «Ахнула я». «Ага». Муж хулигански подмигнул. «Как? Неужели у твоего отца никаких защит от прослушки не стоит?» «Я обошел их еще года три назад», — доверительно сообщила Эйвандир. «Кстати, не особо и сложно было к кровному родственнику-то. Так что поздравляю свою маленькую королеву с официальным признанием. Надо будет при первой же возможности это отпраздновать». Он на ходу поцеловал меня в висок. «Да какая я там королева?» «Королева руин», — смутилась я. Технически мне согласились вернуть то, что принадлежало стуже, но по факту это развалины у Черного озера на Иаре, где в принципе сейчас жизни нет. «В общем, ты женился на беспреданнице». «Ну почему же?» Айл широко улыбнулся. «А землю ты преданным не считаешь?» «А какую землю?» «Свою». Mm. Я по-прежнему не понимала. Да, мир свой! Он хмыкнул, говорил же, глупое название. Хоть перед официальным представлением в Совете, переназови его как-нибудь, а то реально, не солидно. Погоди, погоди, Айл, при чем тут земля и я? Я замотала головой. Это мой мир, но не в смысле мой. Да, я там родилась и жила, но я же им не владею. А кто владеет? уточнил он. «Ну, у нас много стран, президентов. У каждого своя страна. Это понятно. Но кто сможет представлять сам мир на Совете? Детка, ты же помнишь, что у нас тут на руководящих постах только маги? А на Земле магом являешься только ты. Даже бури не осталось. Так что за неимением других кандидатов вместе с должностью на Совете ты становишься и представителем своего мира». Я сглотнула. Потом представила уровень ответственности и сглотнула еще раз. «Айл!» — охрипшим голосом выдавила я. «Айл, а я могу как-нибудь отказаться?» После того, как сама лично подписала магический договор, составленный по твоим же требованиям... «М -м, «Мамочки...» «Да ладно, не переживай. Он обнял меня сильнее». «Уж проблемы с представлением мира нашей общественности отец с удовольствием порешает, если понадобится». «Прямо-таки с удовольствием». Я скептично хмыкнула. «О, да», — заверил Айл. «Я вообще-то его таким довольным уже очень давно не видел». «Ну-ну». «Детка, я женился на тебе, а он не наорал даже для профилактики. Более того, он поддержал наш брак на совете». Брак собственного сына и наследника с девушкой из другого домена, что уже само по себе неслыхано, да к тому же еще и с тужей, признал официально, хотя мог промолчать. Понимаешь? Пока не очень. Хочешь сказать, лорд Грейф решил, что это выгодно? Именно. Айлендер кивнул. Настолько, что ради этого можно и на открытый конфликт с пеплом пойти. И что он в моем мире такого интересного нашел? Я задумчиво покачала головой. Окраина, магии нет, никаких ценных ресурсов тоже, иначе бы буря уже давно их освоила. Большая политика. Любой мир полностью под контрольной домену — это всегда хорошо. Не сейчас, так потом может пригодиться. Айлендер пожал плечами и открыл дверь, впуская меня в небольшую по местным меркам столовую. По крайней мере, когда я гостила в замке Камерана, Подобное называлось «семейный». Стол накрыли сразу же, как мы сели, словно заранее ждали. А может, и вправду ждали. С учетом ненормированного распорядка дня у Грейвов мало ли когда выпадает возможность поесть. Поэтому местные повара вполне могут готовить еду заранее, а дальше в ход идут заклинания, несколько часов сохраняющие пищу горячей. Правда, едва мы приступили к раннему ужину, дверь в столовой вновь открылась, впуская дианы и Ланса. «Приветики, бессмертные!» — хмыкнула ужина «Ужинаете? Это кстати!» И направилась к столу. «Привет, присоединяйся!» — откликнулся Айл и кивком указал на Ланса. «А этот, смотрю, так за тобой и ходит. Влюбился, что ли?» «Ой, да пошел ты!» — огрызнулся жизнетворец. «Даже не пытайся выдать что-то более впечатляющее, чем твой дружок и моя бывшая родня». «Бывшая?» Айл недоверчиво загнул бровь, а я так и вовсе изумленно вытращила глаза. «А они мне нагрубили?» «Он их послал», — коротко ответила Ди и закатила глаза. Я перевела вопросительный взгляд на нее. «Погоди, ты же развестись хотела». «И что?» «Хотела, перехотела», — буркнула та. «Оба сумасшедшие», — резюмировал Айл. «В зеркало погляди, цвет и гордость всея радикалистов Содружества». Парировал Ланс, вместе с Дианой усаживаясь напротив нас, а затем пронаблюдав, как перед ними выставляют новые комплекты посуды. «Ты новости видел вообще?» «Не-а». отрицательно качнул головой. «Когда? Я сначала выживал на Иаре, потом отсыпался». «А что там?» — заинтересовалась я. «Тебе точно лучше не смотреть», — ответила Ди, поморщившись, и нацепила на вилку какую то тушеную овощ. «Стужа, лиловая тварь, планету уничтожила, а потом подчинила наследника тлена и все ближайшее окружение, куда совет смотрит, казнить ее немедля ради всеобщего спокойствия?» — озвучила я догадку. «Ага», — подтвердил Ланс и ухмыльнулся. «И это только первая половина мнений. Вторая, наоборот, требует активнее ломать устаревшие устои и вообще всячески цитирует давешних радикалистов. А в пример приводят тебя и Айла». «Радикалистов цитируют?» Я едва не поперхнулась. «Уже забыли, что те террором занимались?» Ф «Их давно уже обелили», — отмахнулся Ланс. «Точнее, сказали, что их именем прикрывалась кучка террористов». Что, кстати, не так и далеко от правды. Подобные лозунги звучали уже давно, просто не так мощно и организовано. В основном как раз в академиях, где разрешены некоторые вольности. «А значит...» «Можно надеяться, что хотя бы там меня не станут сильно ненавидеть», пробормотала я и нервно хихикнула. «А то доучиваться все таки как-то надо. Интересно, кстати, где? Две академки уже того? Какую третью разрушать отправят?» «Нам тоже интересно», — произнес Ланс. Академия Сарана Мудрейшего на Митрале, нынешней столичной планете, приняла лишь тех, кто учился в Академии Гастана Сарийского, а от выживших в гимназии, и особенно от остатков вашего факультета, отказалась. Также отказ прислала и высшая магическая школа Триана, соседнего мира. «Почему?» — удивилась я. «Сама подумай», — Диана фыркнула. Конечно, официально отказ аргументируется нехваткой мест и, главное, неподходящим уровнем преподавания для столь одаренных адептов. Но на самом деле все мы понимаем, что брать вас, по их мнению, попросту плохая примета. С вами постоянно что-то происходит. Плюс ты стужа и ходячая реклама нетрадиционных междудоменных связей. В общем, изгнанниками вы стали всей компанией. И мы с вами заодно. «Да?» — заинтересовался и Айландир. «Да?» — заверил Ланс. «И тебя, и нас, Ди, и даже Дириана тоже брать отказались. По той же причине. Не подходят, мол, академии для таких высококвалифицированных специалистов. Не смогут они раскрыть наши таланты в своих стенах в должной мере, бла-бла-бла. Валите-ка вы куда-нибудь еще? «Потрясающе!» Айландир расхохотался. А наш лучезарный праведник-то за что пострадал? Ланс закатил глаза. Да, за все понемногу. За подпорченное имя Домена. За то, что находится в одной магической связке со мной и отказывается ее разрывать. Хотя я предлагал и даже провоцировал. Ругался с ним несколько раз серьезно. Ну и за то, что слишком громко вместе с Алланом Камерана Евку выгораживал. Короче, неблагонадежные мы личности теперь. «Изгнанники! Чую, отправят нас в самую дыру. А все из-за тебя, мелкая интриганка!» Он с усмешкой посмотрел на меня. «Вообще-то ты должен быть благодарен, великий сплетник!» — укорила я. «Без моих, как ты говоришь, интриг, ты бы до сих пор не женатым ходил!» «Убойный аргумент, сдаюсь!» — поднял руки Ланс. «И даже готов сделать что-нибудь хорошее!» «Давай рассказывай, что там за проблема с твоими родителями». По словам Ди, это работа как раз по моему профилю. «Ого, ментальные блоки», — подтвердил вместо меня Айл. «Сейчас доедим, мысли-образы покажу. Кстати, с твоими-то родственниками как? Помочь надо?» — уточнил он Ди. «Не», — вяло отмахнулась она. «Ты же знаешь, они на меня, и без того планов особо не строили. Там братья на величие клана работают меня конечно назвали позором семьи но на том все и закончилось отец только общаться отказался а мама просто надеется что я одумаюсь в общем давайте тему сменим. А? академии еще пообсуждаем например возражать никто не стал и оставшееся время ужина было посвящено выбору потенциального нового учебного заведения все равно как здраво предположил айландир по своей воле никто нас не возьмет и придется вмешиваться его отцу и камерана так почему бы заранее не выбрать наименее проблемное? Тем более Ланс, что неудивительно, хорошо ориентировался во всех. Когда же ужин подошел к концу, а с Лансом и Дианой стали обсуждать работу с блоками моих родителей и разглядывать проекции мыслеобразов, наложенных на них заклинаний. Правда, при наличии профильного жизнетворца роль Ди отводилась лишь дублирующая и страхующая. Так что, едва я тактично уточнила, где можно пока привести себя в порядок перед поездкой, Она тут же откликнулась. «Пойдем, провожу, мне тоже туда надо». После чего поднялась и уверенно двинулась на выход из столовой. Я поспешила за ней. Но уже за дверью оказалось, что со мной пройти с Дианой решила не только из скуки. «Как вы выжили на Яре?» «Точнее, как выжил Айл?» Сразу засыпала на меня вопросами. «Ему ведь надо было до тебя добраться через всю эту огненную клаку. Я видела, что там творится». «Ни за что не поверю, что щиты Айландира равны твоим. Мы его похоронили уже, а он тут целеханек и даже относительно бодр». Однако я только руками развела. «Дим, я не могу сказать, правда, это не моя тайна, извини. Спроси у него, а?» «Да шест два, он признается». Она скривилась. «Но догадка у меня есть. Я ведь знаю про грейвовских предков». И историю с гибелью его старшего брата знаю». «Неужели...» «Не надо», — перебив, попросила я. «Такие догадки не надо озвучивать. И делиться ими ни с кем не надо, ладно? Потому что у вашего домена и так всего один наследник. Не хочется, чтобы не осталось ни одного. Понимаешь?» «Естественно. Что, я дура, что ли?» — пробормотала Диане. М «Да...» Но все же официальная версия вашего выживания должна быть. Иначе догадки озвучит кто-нибудь другой. Официальная? Ну, например, бомба была активирована сразу у межмирового портала, поразмышляла я. Это, кстати, логично. Зачем по всей планете с ней носиться? Но после активации бомбы портал повредила, а постоянная поддержка щитов не позволяла настроить его вручную, чтобы сбежать цеары Пришлось ждать окончания огненной бури там же, на месте. «Айландир очень удачно выскочил из портала, поэтому я успела закрыть щитом его, пока он не сгорел. Так и выжили. Пойдет?» «С натяжкой...» «Но в целом версия ровная», — кивнула та. «Лансу расскажу, пусть в народ ее и вбросит». Я улыбнулась. «Да, уж кто-кто, а лорд Сплетен все оформит в самом лучшем виде, можно не сомневаться. Как на твою свадьбу у Трионта отреагировал?» не удержалась от вопроса. «Ох, Трион!» Диана на миг аж передёрнула. «Там такое было. И обвинение, и мордобой, и...» «Да ж, он ведь меня тоже практически похитил. Мои мужики одними шаблонами мыслят, что ли?» «Похитил?» Я ахнула. «Как?» «Неудачно, как видишь», — ухмыльнулась Диана. «Но только благодаря лансу». Мне еще на метрале, когда Трион, узнав о свадьбе, чуть не ударил меня, стало ясно, что ничего хорошего у нас дальше не получится. Но я не думала, что дойдет до такого. В общем, после скандала Ланс привез меня в гостиницу и пошел какие-то свои дела улаживать. И тут Трион появился с букетом и словами «Детка, я был неправ, прости». Я и поверила, дура, что он извиниться хочет. Поговорить нормально. Тем более я тоже объясниться хотела. И Все-таки была его невестой... В общем, впустила его в номер и была готова ко многому, только не к полноценной атаке боевыми заклинаниями. Ничего себе! Вот теперь я окончательно обалдела. Это и вправду, как Ланс в гимназии поступил. Хуже. Ланс использовал довольно щадящий аналог и усыпил меня, чтобы не было неприятных ощущений, Трион же просто снес мой базовый щит и ударил парализующим заклинанием. А оно довольно болезненное, поскольку сводит мышцы сильной судорогой. Я только и могла что мычать и хлопать глазами. «Вот гад!» — возмутилась я. «Но зачем? Из мести? Или реально думал, что после такого ты согласишься вернуться к нему?» «Практически», — кивнула Диана. Он сообщил, что я обязательно исправлюсь, если посижу в землях его клана с полгодика. Тогда, мол, глупости из головы выветрится ибо нет такой дури, которую нельзя было бы выбить из любой бабы. А после развода, который Трион обеспечит, я снова, так и быть, смогу стать его невестой. Все это, любящий бывший жених, говорил, вытаскивая меня из номера. А в этот момент выбить дурь мне захотелось тоже, только из Триона. «В общем, я уже думала, всё, кранты мне», — тем временем продолжала Диане. «И если бы не вовремя вернувшийся Ланс...» «Ланс справился с Трионом?» Вспомнив крепко сбитую фигуру тленника, я действительно удивилась. «Для меня это тоже сюрпризом оказалось», — Диана хихикнула. «Но в какой-то момент я вдруг воспарила в воздухе, и одновременно Трион отлетел к противоположной стене номера. А когда попытался подняться...» Ланс вторым ударом его в нокаут отправил. И только потом про магию свою вспомнил и усыпил. «Обалдеть! Вот вам и добродушный сплетник», — пробормотала я. «А что дальше было?» А дальше Ланс рассеял мои путы и спокойным голосом поинтересовался, когда я хочу получить развод. «Ну, а я посоветовала ему заткнуться и меня поцеловать», — завершила рассказ она. «Собственно, после этого я окончательно и решила...» что разводиться не стану». Я согласно кивнула. «Да, я бы тоже так решила. В конце концов, Ланс похищал тебя, чтобы жизнь спасти. А Трион просто охренел. Конечно, жаль, что твои родственники от Ланса не в восторге, а его родственники теперь вообще не родственники. Наплевать», — отмахнулась Диана. «Если ты намекаешь на деньги, то с ними проблем Ланса нет при его-то <кхм> талантах». Он столько зарабатывает, что в состоянии содержать небольшой клан. Ну а если имела в виду потерю родственного общения, так лично я, например, и раньше с Айлом и дядей общалась больше, чем с ними. Куда больше меня огорчает, что наша рабочая тройка распалась. Я с Трионом работать после всего этого точно не смогу. «Айл, когда узнает обо всем, тоже», — убежденно добавила я. ты все всё-таки его сестра?» За разговором мы миновали очередной коридор, и подошли к одной из дверей. Однако, вопреки ожиданиям, когда мы вошли внутрь, за ней оказалась неуборная. Точнее, не только она. Это были довольно просторные покои с гостиной и спальней, причем явно женские покои. «Где мы?» Я недоуменно огляделась. «Я живу здесь, когда приезжаю в гости», — пояснила Диана. «Мы же родственники с Грейвами. Вот дядя нам тут целое крыло для семьи выделил а, -а, -а ванная там». Она махнула рукой в сторону спальни. «Иди пока, а я поищу что-нибудь нам переодеться. Не в платьях же на твою планету перемещаться». «Ой, да, с одеждой было бы здорово», — спохватилась и я. «И у нас там зима сейчас, надо что-то соответствующее». «Поняла». Диана кивнула и направилась к шкафам. Я же, сгорая от нетерпения и предвкушения встречи с родными, поспешила в ванную. Переговоры с главами отколовшихся от пепельников кланов, а затем и короткий разговор с крайне недовольным этим фактом Дамиана Камерана, наконец завершились, и Кантер устало откинулся в кресле. Сын в очередной раз доставил ему хлопот. Впрочем, на сей раз все сложилось неплохо. Боевые кланы, примкнувшие к стуже, пришлись весьма кстати. Как и сама стужа. Изворотливый и сообразительный ум девчонки Кантору даже понравился, в этом он ей не соврал. Привязать такую к своему домену покрепче, и в будущем можно получить весьма сообразительного и верного союзника. А если прибавить защитные заклинания и способности, которые унаследуют их дети, домен тлена усилится многократно. Отвлекая его от размышлений, вновь завибрировал Кейларт. Контртленник покосился на артефакт, а затем мысленно поморщился, марул Кавендиш. Этот разговор будет еще более неприятным, чем общение с Камерана. Однако не ответить Кантер не мог, поэтому щелчком пальцев активировал связь и приветственно кивнул вспыхнувшей проекции. «Хорошего вечера, Марул». Правда, судя по хмурому лицу лорда Кавендиша, он хорошим этот вечер совершенно точно не считал. «Вечера, лорд Грейв», — сухо произнес Марул. «Я очень хотел лично поздравить вас со свадьбой сына. Вот только до последнего был уверен, что счастливой женой будет моя дочь, как было обещано, а не лиловая тварь, от которой не избавились лишь по недосмотру». Обвинение было ожидаемо и справедливо. Кантр действительно сам до последнего поддерживал помолвку сына со Стреллой. Кто же знал, что все так повернется? Однако даже несмотря на этот факт и желание уладить возникший конфликт, Хамство он терпеть не собирался. «Времена меняются, Марул. Понимаю твое недовольство, но с выражениями помягче», — осадил Кантер. «Девочка теперь все же в моей семье». «Девочка? Она изменчивая. Ты ведь знаешь, что они другие!» — выпалил лорд Кавендиш, от возмущения отбрасывая наносную вежливость. «Тем более стужа. Не боишься, что она сведет твоего сына в могилу?» Голова Лена отрицательно качнул головой. Нет, они связаны кровью. Лицо лорда Кавендиша на миг дрогнуло, а губы досадливо сжались. Однако он тут же взял себя в руки и выдохнул. И что, это повод взять и отбросить все наши договоренности? Все, что сделали для домена мы? Все, что сделал для домена клан Кавендиш, я помню и ценю. «И, разумеется, все ваши траты компенсирую по самому выгодному курсу, не беспокойтесь», — заверил Кантер. «Вот только деньги не компенсируют кривотолки и пересуды», — скривился лорд Кавендиш. «Не компенсируют унизительные взгляды, которые бросают на меня, и, главное, на мою дочь, которые предпочли не просто девушку из другого домена, что само по себе неслыхано, моей Эстрелли. Твой сын предпочел стужу». «Понимаешь, каково сейчас ей и всем нам?» «Понимаю, и мне жаль», — произнес Кантер. «Но, увы, над эмоциями сына я не властен». «Эмоции? У Грейвов?» Лорд Кавендиш издал скептичный смешок. «С трудом верится». «Но пусть. Пусть твой сын поддался эмоциям. ты там мог не признавать этот брак публично при всем совете? Мог смолчать или хотя бы показать свое неодобрение его выбора?» Помог бы нам сохранить лицо, а потом настоял на разводе. В данном случае никто не сказал бы и слова осуждения, даже наоборот. Сын не пойдет на развод, даже если я потребую. Сейчас может быть. А потом чары стужи остынут. Юношеский максимализм пойдет на убыль. Там, глядишь, парень образумится. Мы вместе его образумили бы. Если ты озвучишь свою позицию перед кланами домена... «Я ее уже озвучил на совете». Холодно перебил Кантер. «За сохранением вашего имени я прослежу, Марул. Все неугодные обсуждения будут пресечены. Однако вмешиваться в личную жизнь сына я не стану. Решение он принимает сам. И давай закончим на этом». Взгляд лорда Кавендиша на миг вспыхнул от еле сдерживаемой злости. Однако произнес он совершенно спокойно. «Хорошо, как вам будет угодно, лорд Грейв». Связь прервалась. Кантер задумчиво постучал костяшками пальцев по столешнице. «Хорошо, говоришь», — пробормотал он. «Что-то не уверен». Последняя фраза Марула ему не понравилась. Куда спокойнее было бы услышать очередное возмущение, а не показушное смирение и затаённую обиду. Ссориться с Кавендишем не хотелось. Оставалось надеяться, что он успокоится после того, как получит компенсацию и удвоенные квоты на металлит. В конце концов, предложение было очень выгодным, и столь расчетливый торгаш, как Марул, должен был его оценить. Однако глава Дамина Лена никогда не полагался на везение и всегда предпочитал перестраховываться. Поэтому коснулся запястья, активируя Кейлор. «Да». Почти тотчас откликнулся бодрый голос. «Поставь кого-нибудь проследить за Марулом, Донатан», — попросил он. «Что так сильно орал после отмены помолвки?» — хохотнул тот. «Как раз наоборот. Это и смущает». «Даже так?» Голос Донатана Грейва посерьезнел. «Ладно, сделаю». Кантер удовлетворенно кивнул и отключил связь.